Глава 59. 15 июня 1996 года. Солт-Лейк-Сити. «Ну что ж, Аманда, расскажи, что с тобой происходит?» — сказал молодой психолог, поднимая взгляд над записной книжкой. «Я уже сказала папе, что со мной все в порядке», — рассердилась Аманда. «Твоим родителям так не кажется. Они думают, что тебя что-то беспокоит». «Меня ничего не беспокоит. Я просто хочу, чтобы мне поверили». Аманда, у нас назначен часовой сеанс. Я получу свое, сколько бы ни длился наш разговор, но мне нужно, чтобы ты рассказала о своих тревогах. Мы можем проговорить целый час, а можем только пять минут. Все зависит от тебя. «Если вам все расскажу, вы скажите моим родителям, что со мной все нормально». Ну, разумеется, Аманда. Конечно, при условии, если я сочту, что с тобой действительно все в порядке. Ладно, ладно. Вы не скажете, что у меня не все дома или что-то в этом роде? Аманда, ты видела, какие здесь ходят люди? Ответил психолог, заговорщически глянув на девушку. Уверен, что с головой у тебя все в порядке, но я хотел бы знать, почему твои родители беспокоятся за тебя? Они разговаривали 20 минут. Аманда рассказала ему про записку, про таинственный силуэт, следивший за ней на заправке, про странное ощущение, возникшее у нее, когда к ней обратилась старушка в винном магазине. «А потом эта звезда на стене», — продолжила Аманда. «Какая звезда?» Лицо психолога стало серьезным. Во время разговора он смотрел на Аманду снисходительно, будто ни в чем из того, что он слышал, не было никакой тайны, и речь шла о пустяках девочки-подростка, которая приняла все близко к сердцу. «На одной из стен сарая появилась огромная звездочка». «Звездочка?» — встревоженно повторил он. «Ты могла бы нарисовать ее?» «Конечно». Аманда встала со стула и начертила звезду в блокноте психолога. Она нарисовала ее быстро, даже не подумав о том, как точно она выглядела, куда смотрели концы и сколько их было. «Девять лучей», — сказал психолог. «Я понятия не имею, что это значит, но у меня плохое предчувствие». «Тебе не о чем беспокоиться», — сказал он, улыбаясь. «Не о чем?» удивилась Аманда, вернувшись на свое место и забеспокоившись еще больше. Абсолютно. Такие звезды уже несколько месяцев появляются по всему Солт-Лейк-Сити. Это всего лишь подпись группы каких-то хулиганов. Полиция пытается их поймать, они рисуют ее повсюду, и до сих пор их так и не удалось вычислить. Серьезно? Более того, У себя дома я нашел одну из этих звездочек на стене в спальне. Я заявил в полицию, но им, видимо, до сих пор ничего не известно. Дома? Прямо внутри? Да. Конечно, мне было совсем не смешно. Я знаю, что Солт-Лейк Сити это городок, где привыкли недооценивать порочность человека и пренебрегают мерами безопасности. До того момента я не закрывал дверь дома на ключ, так что любой мог войти и нарисовать это на стене. По крайней мере, так мне ответила полиция». «Тогда почему та же самая звезда нарисована на записке с моим именем?» — спросила Аманда, доставая записку из кармана и протягивая ее психологу. «А-а, а вот это уже что-то новенькое». Что вы об этом скажете? То же самое. Единственное, что это доказывает, что кто-то хочет тебя напугать, и ничего больше, Аманда. Мне действительно не о чем переживать. Абсолютно не о чем. Аманда с облегчением вздохнула, и на ее лице появилась легкая улыбка. «Вы скажете папе, что со мной все в порядке?» «Конечно», — улыбнулся психолог. Он поднялся с кресла и похлопал Аманду по спине. «Повторю еще раз. Тебе нечем беспокоиться». «Рада слышать это от вас», — уже спокойно сказала она. «Можешь пойти позвать своего отца?» «Конечно, вы мне очень помогли. Спасибо, доктор». Стивен ждал Аманду, листая какой-то познавательный журнал. Помимо него в маленьком кабинете сидели женщина лет 30 с каштановыми волосами и ее сын, светловолосый мальчик лет 10 или 11. Женщина постоянно поглядывала на Стивена, поднимая глаза от страниц желтой прессы, которую она держала в руках. Мальчик тоже упорно смотрел на него, будто кроме Стивена в кабинете больше ничего не было. Стивен чувствовал себя неуютно. «Вы что-то хотели?» Смутившись, женщина тут же опустила глаза. «Невозможно!» — возмутился Стивен, не в силах больше ждать. Мальчик встал со своего места рядом с матерью и сел сбоку от Стивена. Затем он наклонился в сторону так, чтобы смотреть, что тот читает. «Хочешь журнал?» — спросил Стивен. «Нет, он не хочет», — ответила его мать. «Мне кажется, что да». Стивен откинулся на спинку, пытаясь заполучить немного свободного пространства, но мальчик на своем кресле наклонился еще сильнее. «Возьми, малыш!» — сказал Стивен и протянул ему журнал. Мальчик не отреагировал. Он не обратил на журнал никакого внимания, поднялся с кресла и встал перед Стивеном, смотря ему прямо в глаза. «Чего ты хочешь?» — спросил Стивен. «Что-то случилось?» Он перевел взгляд на мать. Женщина явно нервничала и смотрела на сына обеспокоенным взглядом. «Не делай этого!» — крикнула она ему. Стивен снова посмотрел на мальчика и увидел, как его правое бедро стало заливаться кровью. Пятно на штанах быстро росло, будто бутылку вина опрокинули на скатерть. Рука мальчика лежала на правом бедре, и было похоже, что он ковырял то место, откуда шла кровь. «Боже!» — воскликнул Стивен. Он вскочил, зажал рукой место, откуда лилась кровь, поднял мальчика на руки и выбежал с ним из зала ожидания, чтобы позвать медсестру. Женщина, которая ничуть не изменилась в лице и осталась сидеть на месте, залилась громким смехом. Стивен бежал с мальчиком на руках по длинному коридору, и до него доносился голос матери — Он думал только о том, чтобы помочь мальчику закрыть рану, но этот смех гиены глубоко впечатался в его разум и заставил его содрогнуться. К тому моменту, когда он, наконец, нашел медсестру, Аманда уже вышла из кабинета психолога и радостно поздоровалась с женщиной в зале ожидания. — Здравствуй, Аманда, — сказала она, прекратив смеяться.